Готовится к тому, чтобы в одиночестве снять оставшуюся седьмую печать. Поэтическая разработка данного образа в стихотворении Ницше «Знаки огня». Взглянем в лицо самим себе. Мы гиперборейцы. Мы хорошо знаем, как далеко в стороне живем. Примечание – гиперборейцы или гипербореи – мифический народ, живущий в волшебной стране на далеком севере за пределами царства северного ветра Борея, отсюда название. Гипербореи живут при свете вечного дня, в блаженстве, не зная ни болезни, ни смерти, проводя свою жизнь в песнопениях и танцах среди священных полей и лесов. Это царство Аполлона в котором он проводит зимние месяцы, в поздних трудах Ницше уже нет прежнего противопоставления Аполлоновского и Дионисийского начал. Теперь именем Дионис обозначается мироощущение, включающие в себя оба эти начала. Идеализированная архаическая Греция противопоставляется христианству. «Не по земле» Ни по воде не найдешь ты пути к гиперборейцам. Это еще Пиндару было известно о нас. По ту сторону севера льда, смерти. Там живем, там наше счастье. Мы открыли счастье, мы ведаем путь, мы вышли из лабиринта тысячелетий. Кто еще-то его нашел? Уж не современный ли человек? «Я в безысходности, я — это все, что пребывает в полнейшей безысходности», — вздыхает современный человек. Примечание «современный человек» — гневные обличение Ницше направлены против всей современности, рождающей последнего человека, презреннейшего человека, который уже не сможет презирать себя, который все делает мелким, живет маленькими удовольствиями стадного животного. Современники — жители страны культуры, позаимствовавшие у всех народов и эпох разнородные идеалы и ценности. Все времена и народы разноцветные смотрят из-под покровов ваших. Все обычаи и верования говорят беспорядочно в жестах ваших. Если бы кто совлек с вас одеяние и покровы, краски и жесты, у него осталось бы ровно столько, чтобы пугать птиц. Такой современностью мы переболели. С худым миром, трусливыми компромиссами, добродетельной нечистотой современных утверждений и отрицаний «да» и «нет». Терпимость, широта, великодушие сердца, все понимать, все прощать. Это для нас Сирокко. Лучше жить во льдах, чем среди современных добродетелей и прочих южных ветров. Мы были весьма мужественны, не щадили ни себя, ни других, но мы вовсе не знали, куда податься с нашим мужеством. Нами овладела мрачность, нас стали называть фаталистами. Наш Фатум, он был полнотою сил, их напряжением, Их напором мы жаждали молний и подвигов, куда, как далеко от нас было счастье немощных, покорность. В воздухе запахло грозой, природа, и это мы сами, покрылась тьмою, ибо не было у нас пути. Формула нашего счастья — да, нет, прямая линия — цель. что хорошо, все, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество Что дурно, все, что идет от слабости. Что счастье, чувство возрастающей силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие. Не удовлетворяться, нет Больше силы, больше власть. Не мир — война, не добродетель, а доблесть.